Глава 11. 1928 год. Новая клевета. Смерть генерала Врангеля. Озеро. Неудача в Вене. В Дивоне с двумя миссис Питт. Коллективный отъезд в Кальви. Смерть отца. Иск дочери Распутина ко мне. Я уговорил мать переехать в Булонь. Гриша. Застряв в Париже из-за катастрофического положения дел, которое я обнаружил после возвращения из Испании, я не видел генерала Врангеля со времени своей испанской авантюры. Как только стало возможным, я помчался в Брюссель. При виде меня генерал встрепенулся и протянул мне газету, которую читал. «Итак, Феликс, вы не теряете времени в Париже. Посмотрите сначала, что о вас пишут». Это был номер русскоязычной газеты Дни от 10 января 1928 года. Её выпускал в Париже Александр Керенский, он же Арон Кирбиц, разоблачённый всеми честными и здравомыслящими русскими. В статье говорилось, что я полностью скомпрометирован безнравственными делами, дополненными финансовым скандалом, и что всё это должно привести меня на каторгу, но она заменена приговором о высылке. и теперь я нахожусь в Базиле». На следующий день та же газета сообщала самые возмутительные подробности, уточняла сумму, которую я выплатил, чтобы замять дело, и, наконец, объявила о закрытии дома Ирфе, оставлявшем без работы множество швей. Поспешив вернуться в Париж, я разыскал известного адвоката, господина де Моро Жофери, и поручил ему свое дело. На следующий день десяток газет получили и опубликовали такую информацию. С некоторых пор в отношении князя Юсупова распускается беззастенчивая и одиозная клевета. Русский социалистический ежедневник, издаваемый в Париже господином Керенским, бывшим председателем Русского временного правительства в 1917 году, стал эхом этих низких инсинуаций. Этот господин обязан немедленно поместить самое формальное опровержение своих измышлений, поскольку ни один из фактов, приводимых в его статьях, никогда не имел места. Тем не менее, эффект, на который были рассчитаны подобные публикации, был произведён. В русской колонии разразился большой скандал. Праздные языки пустились работать во всю, обогащая и дополняя сплетнями статью газеты "Дни". и описывая сцены достойные великого Петрушки по словам некоторых я дошёл до того что съел свою жертву которую предварительно расчленил и приказал приготовить нашлись журналисты которые по собственной инициативе встали на мою защиту брешко брешковский сделал это в русской газете последние новости и в выражениях негодования которых не исключало юмор я выиграл все процессы возбуждённые по этому делу и во Франции и за границей, ибо клевета была опубликована повсюду, вплоть до японских газет. Я даже имел удовольствие увидеть газету дни запрещённой. Удовлетворение чисто платоническое, поскольку мои враги тем не менее добились моего разорения. Испуганные клеветническими статьями в прессе, мои кредиторы преследовали меня своими требованиями, а банки отказывали мне в любых кредитах. Но наиболее серьёзным и мучительным для меня было то, что клевета, ставшая публичной, коснулась Ирины и её родных. Мне так и не удалось узнать, кто был автором этих статей. Называли некоторые имена, но лишь предположительно, и профессиональные тайны мешали это проверить. Параллельно с этой клеветнической кампанией я испытал атаки другого рода. По Парижу циркулировали виксилиа с моей подписью. У меня в руках их побывало множество, и должен признать, что моя подпись была подделана великолепно. Однажды меня припроводили в полицию префектуры, где сообщили, что некая американка обвиняет меня в краже её бриллиантового браслета. Она встретила в дансинге субъекта, выдававшего себя за князя Юсупова. Они танцевали, развлекались, любили друг друга, затем расстались. Обнаружив вскоре, что князь забрал на память её браслет, американка подала жалобу. Полиция нашла отель, где жил этот проходимец, и в регистрационном журнале отеля дату его приезда. Он записался там под моим именем, но к тому времени уже исчез. Мари Терез Дюзес пригласила меня однажды для встречи с писателем, который утверждал, что встретил меня в клубе, пользующемся очень дурной славой. Сам он заглянул туда так, как собирал материал для своей книги о парижских нравах. Кто-то сказал ему, что среди посетителей находится князь Юсупов. Он заинтересовался, и ему указали на первого же встречного. Но когда он увидел меня лично, то тут же признал, что его ввели в заблуждение. Если бы понадобилось пересказать все истории подобного рода, им бы не было конца. В то время они случались со мной чуть ли не каждый день. Не имея сил бороться в одиночку со столь организованной компанией, я снова обратился к господину де Морожефери. Он посоветовал направить министру внутренних дел письмо, которое тут же и продиктовал мне. Я описал действия особ, пускавшихся на всякие безобразия, используя моё имя, что могло вновь вызвать клеветническую кампанию. Клеветников я решил привлечь к суду. Как и следовало ожидать, Мой протест остался без ответа. У французского правительства, по-видимому, были другие заботы. В это трудное время мы узнали, кто из наших многочисленных знакомых были нам истинными друзьями. Мари Терез Дюссес ещё раз продемонстрировала прямоту и независимость характера, заставив нас пообедать с ней в Рице, под удивлёнными или ироничными взглядами окружающих. Опровержение, вменённое в обязанность газете Дни и последовавшие за ним санкции мало изменили положение, поскольку недаром говорится, что люди гораздо больше жаждут скандала, чем внимают голосу правды. Генерал Врангель скончался 22 апреля 1928 года. Его смерть стала для нас огромным горем. Россия потеряла в нём великого человека и большого патриота. а я истинного друга. Какие долгие беседы вели мы с ним о будущем нашей бедной страны, какие надежды мы разделяли. Доверяя примате его суждения и мудрости взглядов, я привык рассказывать ему о собственных заботах, и в особенно трудные для меня минуты его дружба всегда была мне поддержкой. Этой весной, в отсутствии Ирины, уехавшей к матери в Англию, я отравился устрицами, Фульк, видя, что я пострадал довольно серьезно, огорчился больше разумного. Он вбил себе в голову, что отравление случилось не из-за устриц, но из-за преступных действий Пидана, моего русского слуги, который решил меня отравить. Напрасно пытался я доказать ему абсурдность такого подозрения. Он стоял на своем. В первый раз я заметил у этого очаровательного, но неуравновешенного мальчика одну из тех странностей, свидетельствующих о болезненности воображения, которые потом проявились более серьёзным образом. Супруги Лоренти собирались ехать в свой замок Лак, озеро Блиснарбонна, и предложили мне присоединиться к ним, чтобы я поправил там здоровье. Я охотно принял приглашение, тем более что Ирина погостив у матери во Фрогмар-коттедже, собиралась заехать к бабушке в Данию и рассчитывала вернуться лишь через несколько недель. Я взял с собой Елену Трофимову и, вопреки печальным предостережениям Фулька, своего слугу Пидана. Домен озера принадлежал семье Фулька еще со времен Карла Великого. От старинного укрепленного замка теперь почти не осталось следов. Построенный при Людовике XIII, он являлся истинным шедевром вкуса и гармонии. Но Фульк сам же и разрушил его в один из приступов сумасшествия. Я жил в большой комнате с окнами на север. С этой стороны за бескрайними равнинами на многие километры тянулось солёное озеро, давшее название имению. Фульк показал мне потайную лестницу в глубине гардероба, которая вела в комнату хозяина. В подвале была маленькая и низкая комната, вроде кельи, где он иногда закравался на много дней, приказав подавать себе пищу через одну дышину. В озоре я познакомился с сестрой хозяйки, графиней Аликс де Пре Биксио, прелестной, как и её сестра, и такой же яркой блондинкой, какой яркой брюнеткой была Азизи. Вечером Елена Трофимова играла нам Мы слушали музыку, растянувшись на больших диванах в китайской гостиной, под загадочным взглядом золочёного бронзового Будды. Однажды я шутя сказал Фульку, что мне кажется, будто от этой статуи исходят пагубные флюиды. На следующий же день он приказал просить её в озеро. Так же он позднее поступил с Гуанинь, прелестной китайской статуэткой, которой он особенно дорожил. Рыбаки обнаружили её в сетях и принесли к нему. Он опять бросил её в озеро, откуда она вновь была выловлена. Когда эта очаровательная фигурка так чудесно вернулась к нему дважды, он поместил её в шкатулку, окружил цветами, покрыл лепестками роз и, старательно закрыв крышку, произвёл третье потопление, на этот раз ставшее окончательным. Пары в такого же рода заставил его разрушить своими руками своё прекрасное жилище. Когда он взорвал самок динамитом, он велел построить из камней два павильона для себя и детей. Его сумасшедшая и трагическая жизнь плачевно окончилась в 1944 году под пулями. "Через 10 минут меня расстреляют", сообщило патетическое прощальное письмо, переданное мне после его смерти. Жизнь Зизи не всегда была лёгкой рядом с этим безумцем, но она обладала ангельским терпением и обожала мужа, что ничуть не удивительно, поскольку на самом деле он был обаятелен, несмотря на все свои странности. Я пробыл в Озере совсем недолго, когда письмо из Вены отозвало меня. Один из друзей писал, что венский банкир готов авансировать мне значительную сумму, чтобы поддержать наше предприятие в Париже. и что моё присутствие необходимо для устройства дела. Оставляя Лоренти, я взял с них обещание приехать через месяц в Кальви, где я буду уже с Ириной. Прощаясь, Фульк ещё раз посоветовал мне расстаться со слугой. Он по-прежнему был уверен, что Педан хотел меня отравить. Вена, которую я увидел, сильно изменилась по сравнению с довоенными временами. Тот прежний очаровательный, весёлый и элегантный город, где жизнь казалась постоянным праздником, город оперета финбаха и вальсов штрауса, навсегда исчез. Я познакомился с банкиром. Он, казалось, был исполнен лучших намерений. Вопросы, которые он задавал мне о наших предприятиях, показывали человека серьёзного и компетентного. Наше дело решилось без трудностей и даже почти без споров. Контракт должен был быть готов к подписанию на следующий же день, и тогда же я должен был получить деньги. В тот же вечер я рассчитывал сесть на парижский поезд. Я вернулся в отель очень довольный этим успехом, первым, которого я достиг после длинной череды неудач. Я рано радовался. На следующий день, незадолго до назначенного времени, меня известили, что банкир изменил своё мнение. Друг, познакомивший нас, объяснил мне не без смущения, что дикие и нелепые слухи, ходившие все еще обо мне в Париже, возбудили его подозрения. Мне было неприятно идти и оправдываться. Нет так нет. Но все эти хлопоты и вереницы неудач лишили меня сил. Ирина все еще находилась в Дании, и я не имел ни нужды, ни желания возвращаться в Париж перед отъездом в Кальви. Я решил отправиться на эти несколько дней в Дивон-ле-Бен. Место прекрасно подходившее мне для отдыха. К тому же я знал, что найду там добрую приятельницу. Елена Пиц, проходившая в Дивоне курс лечения вместе с матерью, по происхождению была русской, но вышла замуж за англичанина. По отношению к нашей семье они оба показали себя верными друзьями, особенно в худшие для нас моменты. тонкая, стройная, всегда очень элегантная. Елена была очаровательной компаньёнкой. С ней было интересно. Я находил в ней широкую эрудицию и незаурядный утончённый ум. Наши вечерние беседы на террасе отеля часто затягивались надолго и стали лучшими моментами моего пребывания в Дюроне. Мать Елены, вторым браком вышедшую за дядю своего зятя, звали как и дочь, миссис Пиц. Это была очень чопорная особа и ещё более суровая. Я никогда особенно не искал с ней знакомства, но поскольку я был так связан с её дочерью, простая вежливость требовала представиться ей. Конец завтрак оказался мне подходящим моментом. Я поднялся и направился к столику, где дамы пиц пили кофе. Но, видав меня, Миссис Питтс, мать, встала так внезапно, что опрокинула чашку кофе на скатерть и на платье. И, испепелив меня гневным взглядом, повернулась ко мне спиной. «Я отказываюсь пожимать руку убийцы», — бросила она, удаляясь. Это была точка зрения, которую я мог лишь приветствовать и уважать. Но от этого положение не становилось для меня менее неприятным и затруднительным. Я надеялся задобрить пожилую даму. и послал ей букет роз с моей визитной карточкой. На ней я написал стихи, которые не могу перечитывать без стыда. Когда я подходил к вашему столику, вы убежали как демон, и неумолимая ненависть пламенем горела у вас в глазах. О, миссис Пиц, эти чудные розы возродят в вашей памяти гордый профиль татарского князя, который, несмотря ни на что, у ваших ног Мой модригал произвёл эффект обратный тому, на что я рассчитывал и обеспечил мне окончательную враждебность миссис Пиц. Напряжённость моих отношений с матерью не имела тем не менее никаких неприятных последствий. У Елены хватало ума, чтобы понять дело так, как мне того хотелось. Она продолжала выходить по вечерам ко мне на террасу, и никакие тучи не омрачали удовольствия от наших встреч. Когда обе миссис Питс покинули Дивон, я не замедлил сделать то же самое. Я написал Ирине, что буду ждать её в Кальви и выехал в Париж, где нашёл Елену Трофимову и своего кавказского друга Таукана Керефева, и позвал их со мной на Корсику. Мы отправились вместе на автомобиле в Марсель. Я там знал антиквара у которого можно было за сходную цену найти старинную мебель и другие вещи, нужные для нашего дома в Кальви. В бистро у старого порта, где мы обедали, мы услыхали двух великолепных музыкантов, одного с гитарой, другого с флейтой пана. Подумав, что они будут незаменимы на наших вечерах в Кальви, я тут же их нанял. Погрузив их в машину, мы отправились в Ниццу, где я назначил свидание с супругом Ларенти и Калашниковым. которые тоже должны были ехать в Кальви. В Ницце жила та наша старая знакомая, которую мы заставили обедать с профессором Андерсоном. Я пригласил её присоединиться к нам, соблазнив тем, что мы будем выдавать её за путешествующую инкогнито королеву. Елена Трофимова будет её фрейлиной, а мы все свитой. В день отъезда мы ждали её на пристани среди толпы, привлечённой игрой моих музыкантов. И она поднялась на борт под звуки гитары и флейты. Я позвонил друзьям в Кальви и попросил приготовить нам встречу, достойную государыни, которую я привезу. К несчастью, плавание было неудачным, и к прибытию бедная королева утратила все свои величественные манеры. Кальви тем не менее устроил ей восторженный приём. Следующие дни прошли в экскурсиях по этому пленительному городу. У меня был только крошечный автомобиль Razengard, а нас было очень много. Я нанял открытый грузовик, куда ставили стулья для всех и кресло для королевы. На этой повозке с импровизированными сидениями мы катались по дорогам Корсики. Иногда вечерами мы ходили в портовые кафе и плясали с рыбаками. Наши музыканты повсюду сопровождали нас. Я даже устраивал серенады под окнами королевы, которая появлялась на балконе и церемонно благодарила нас маша-платком. Я отыскал у антиквара одну из тех очаровательных безделушек, которые являются радостью коллекционеров. Маленькую клетку с крошечной заводной певчей птичкой, голос которой удивительно точно имитировал пение соловья. Поскольку наша королева удивлялась, слыша его в любое время дня, я сказал ей: Видите, сам соловей объясняется вам в любви и изменяет своим привычкам, чтобы прославить ваше обожание. Я носил птичку на прогулки и, пользуясь близорукостью королевы, частенько заставлял механизм играть. Услышав пение, она вздыхала: "Мой верный соловей меня сопровождает. Дни текли быстро". Ирина откладывала свой приезд, и в итоге появилась на Корсике в тот самый день. Когда Лоренти и остальные друзья, кроме Калашниковых, должны были уезжать, она простудилась в дороге и вынуждена была по приезде сразу лечь в постель. Через несколько дней телеграмма матери вызвала меня в Рим. Состояние отца внезапно ухудшилось. Ирина всё ещё лежала в постели с жаром и не могла меня сопровождать. Я оставил её на попечение Нонны Калашниковой и в тот же вечер отправился в Рим. Я нашёл мать спокойной, как всегда в серьёзные моменты, но в её прекрасных глазах застыло страдание. Отец, узнав о моём приезде, сразу же захотел меня видеть. Има оставалось жить лишь несколько часов, но он находился ещё в полном сознании. При этом на нашем последнем свидании он выказал нежность, которой я никогда не знал и которая меня потрясла. Отец не был нежным человеком. Он всегда держался от детей на расстоянии, иногда был даже суров. Последние слова, которые он произнёс, глубоко меня тронули, поскольку выражали сожаление о том, что он часто выказывал суровость, которой не было в его сердце. Он умер ночью 11 июня без мучений, до последних мгновений сохранив ясность ума. После похорон я рассчитывал провести какое-то время с матерью. Всё это время она держалась спокойно и мужественно, но я по察л серь реакции, которые не могла не проявиться после напряжения последних недель. К тому же надо было уладить множество материальных вопросов. Ресурсы родителей были очень ограничены, а долгая болезнь отца ухудшила и без того уже шаткое положение. Но мне не пришлось этим заняться. Едва я похоронил отца, как телеграмма по Лунина вызвала меня в Париж. Использовав публикацию моей книги «Конец Распутина» как предлог, дочь Распутина, Мария Соловьева, возбудила иск против меня и великого князя Дмитрия, требуя от убийц ее отца компенсации в 25 миллионов за моральный ущерб. Я должен был все бросить и немедленно ехать в Париж. Интересы Марии Соловьевой защищал господин Морис Гарсон. Я доверил свою защиту господину Моро-Жефери. В итоге, поскольку миновал срок давности и суд объявил себя неправомочным, всё кончилось постановлением о прекращении дела. Личность жалобщицы не способствовала её успеху. Её мужем был тот самый Соловьёв, одновременно агент большевиков и немцев, деятельность которого парализовала усилия всех, кто готовил бегство императорской семьи, находившейся в плену в Тобольске в Сибири. Дочь Распутина поддерживал в её притязаниях еврей Аарон Симонович, бывший секретарь Распутина. Ему и принадлежала инициатива возбуждения процесса, который он был готов оплачивать. Я отправился к Ирине в Кальви, когда окончательно уверился в прекращении процесса. Она рассказала, что местные жители, узнав про начатый против меня процесс, отправили протест депутату от Корсики, господину Ландри. Вскоре мы поехали в Рим. Как я и опасался, я нашёл мать в плачевном состоянии здоровья. Тётя Бишет не скрывала от меня, что очень этим встревожена. Она сказала, что клеветнические статьи обо мне, судебный процесс, не говоря уж о многочисленных письмах друзей, присланных с добрыми или дурными намерениями, которые родители получали в последние месяцы, конечно же, ухудшили нервное состояние матери. и ускорили кончину отца. Это было тем более печально, что я был бессилен исправить зло, причиной которого невольно являлся. Я уговаривал мать пожить у нас в Булоне. Перемены обстановки, присутствие обожаемой внучки, общество старых друзей, живших в Париже, которых она не видела много лет, казались мне более благоприятными условиями, чем те, что ждали ее, если бы она осталась одна в Риме. Наконец она согласилась. И было условно, что через несколько месяцев она переедет в Булонь. Мне требовался управляющий, чтобы заняться нашими владениями в Кальви, то есть домом в Цитадели и фермой. Мой слуга Педан казался мне вполне подходящей кандидатурой. Я решил отправить его туда не потому, что он пытался меня отравить, как считал Фульк, напротив, никто не был более достоин доверия. Но из-за того, что он не признавал ничего авторитета, кроме моего, и его дерзость не знала предела. Я подыскивал лакея, чтобы заменить отправленного в Кальви Педана, и одна из наших знакомых порекомендовала мне молодого русского искавшего места, поскольку она всячески нахваливала своего протеже. Я попросил немедлительно прислать его ко мне. Гриша Столеров сразу же понравился мне. Во всём его облике было что-то столь чистое и честное, что с первого взгляда вызывало симпатию и доверие. Когда я увидел его внешность, манеры и очаровательное лицо улыбающегося ребёнка, я нанял его не колеблясь ни секунды. Он рассказал мне про свою жизнь и свои несчастья. Его семья жила на Украине. Сражаясь с белой армией, он был среди тех нескольких кавалеρισтов, которым в 1919 году удалось выйти на связь с разведчиками Сибирской армии. Эвакуированный в Галиполи с остатками армии Врангеля, он узнал там, что в Бразилии требуются земледельцы, и отправился с шестью сотнями товарищей в Рио-де-Жанейро. Но поскольку их хотели использовать только лишь на кофейных плантациях в очень тяжёлых условиях, многие отказались. И через несколько дней отплыли на том же самом судне, на котором прибыли. Капитан мечтал отделаться от неудобных пассажиров. Когда они находились в Средиземном море, известие, что они будут высажены на Кавказе, возбудило общее возмущение среди русских. Капитан, не имевший возможности бороться с сотнями людей, твёрдо решившими не позволить выдать себя большевикам, телеграфировал с Корсики французским властям и попросил инструкций. им ответили, что те, кто отказывается высадиться на Кавказе, должны быть оставлены в Турции. Мало кто выбрал Кавказ. Все остальные высадились в Константинополе и должны были выкручиваться как могли. Так Гриша провёл 3 года. Всё это время ему не везло. Совсем один без известий о семье, оставшейся на Украине, он решил ехать в Париж. И посилицу каких-нибудь соотечественников, мечтая обрести после всех невзгод спокойную домашнюю обстановку. Что касается спокойствия, он мог бы найти что-нибудь получше. У нас царила непрерывная суета, и мы сами никогда не знали, на кануне где окажемся на следующий день. Тем не менее, он потихоньку привык, привязался к нам, как и мы к нему, и стал почти членом семьи. Я никогда не встречал существа более бескорыстного и начисто лишённого духа стяжательства. Когда он узнал о наших осложнениях, он отказался от платы за свои услуги. В нашу эпоху эгоизма и корыстолюбия едва ли можно привести много примеров подобного презрения к деньгам в купе с такой преданностью. Сейчас Гриша по-прежнему с нами, но теперь он не один. Он женился в 1935 году на прелестной юной боскомке, черноглазой, резвой и живой, характер которой дополняет характер мужа. Он ее обожает, и она ему платит тем же. Гриша и Денис — оригинальная русско-баскская пара. Две расы, два характера, смешанные в общем союзе. Мы уважаем и любим их.